Глава 84. Обрывок лекции из закрытого выступления профессора Джордана Питерсона в подпольном свободном университете Оттавы. Политкорректность — это возникшее и стремительно захватившее цивилизованный мир новое христианство. Оно возникло в кризисную эпоху, когда цивилизация уже усовершенствовалась в принципе до предела своих научно-технических возможностей, позволяющих создать принципиально высокий уровень материального и духовного комфорта, который уже не мыслилось возможным поднимать дальше. Дальше могли быть только количественные изменения, не затрагивающие принципиальной сущности отношений и принципов общежития. Каждый имел по максимуму благ, недоступных за пределами его мира. В этих условиях имманентная жажда обновления и переустройства мира осталась в людях без позитивного, конструктивного применения. И поскольку мысли-дух идут впереди реальных изменений, предшествуя им и предуведомляя о процессах, которые вскоре вырвутся наружу и начнут преобразовывать мир, в этих условиях происходит распад форм искусства и начинаются поиски смыслов и принципов, за пределами реалистических форм. В этот же период тяга к переустройству, которая психологически всегда оформляется как потребность в улучшении мира, ведет к созданию учений о большом счастье, то есть счастье более духовном, более справедливым для всех и для каждого. Идеи равенства и братства овладевают уже не пророками и учителями, а массами. Но поскольку такое переоборудование мира, столь отрадное душе в кризисный период достижения цивилизационных целей и отсутствия целей для духовного и умственного достижения, противоестественно с точки зрения природы, мироздания, где равенство и в человеческом смысле справедливость принципиально не существуют и невозможны, для внедрения нового порядка, ломающего психологические и социальные инстинкты людей Приходится создавать репрессивный аппарат насилия. Насилие необходимо, чтобы адепт нового учения, новой религии, не имел собственного мнения, не мог противиться и возражать, а также был убежден, что работящий должен кормить лентяя, сильный подчиняться слабому, и нищий более угоден Господу, чем зажиточный труженик. И нет преимущества у умного, сильного, работящего и богатого перед слабым, глупым, ленивым и бедным. Ибо равенство. И все равны. И в братстве смысл жизни. Сытые, имея избыток сил и благ, не в конкретных целей, захватываются идеей высшего счастья. Всеобщей справедливости в равенстве. Так на пике могущества разрушил себя Рим. Таков путь нашего мира. Христианство говорило, и тогда в горнем мире вам будет просто кайф на вечные времена. Счастье и справедливость обретет каждый. Вера есть наша несокрушимая твердыня. И вот политкорректность 21 века — это новое христианство, возникшее в новую эпоху комфорта и изобилия, в новую эпоху духовного кризиса. распада форм искусства и поисков целей и смыслов для приложения сил умственных, духовных и физических. Таким образом, представляется логичным и неизбежным с возникновением нового христианства взамен обветшавшего и отжившего старого возникновение новой инквизиции, которая будет всеми доступными методами насаждать верность новой религии, послушание, покорность, исполнение ее предписаний которая будет надзирать за всеми и карать еретиков отступников непокорных вот это и происходит стыдят увольняют оскорбляют лишают права голоса изгоняют из общества подвергают фактически гражданской казни новая инквизиция требует верности покорности лояльности К отклонениям от предписанного образа мыслей она категорически нетерпима. В очередной раз в истории неудержимая и всеобщая тяга к справедливости, равенству и всеобщему счастью сводится на определенном этапе к средствам и методам его достижения и утверждения, и эти методы становятся сутью происходящего процесса. Тоталитаризм, единомыслие, нетерпимость. агрессивность к инакомыслящим и их подавление, требование всеобщей лояльности и преданности, что насаждается на всех уровнях, во всех возрастах и всеми методами. Не в первый раз в истории, когда стремление к всеобщему счастью не останавливается перед применением любых средств ради достижения поставленной благой и святой цели, процесс приводит к строительству концлагерей, диктатуре и полной нетерпимости к любому инакомыслию. Наши прогрессисты ничем не отличаются от христианских монахов, сжигающих языческие книги и языческие храмы, и насаждающих доносительство на родных, ибо семья ничто, а верность учению и духовному пастырю – все. И когда поймешь это, весь жестокий цирк наших времен становится ясным и простым. Очередная волна мракобесия. Надо бороться, надо не сдаваться, надо победить и надо пережить».